Глава 5. Боббу Арктеру надо было на некоторое время покинуть дом, чтобы там установили подслушивающую и подсматривающую аппаратуру. Обычно за домом следят до тех пор, пока из него не уходят все проживающие, и можно предположить их длительное отсутствие. Порой агенты вынуждены ждать неделями. В конце концов, если ничего не получается, жильцов удаляют под каким-нибудь благовидным предлогом, например, в связи с травлей тараканов. Ну, в данном случае подозреваемый Роберт Арктер очень кстате уехал сам, прихватив с собой обоих жильцов, чтобы взять на прокацию фалохромоскоп, пока Борис не починит сломанный. Соседи видели, как все трое с серьёзным и целеустремлённым видом уселись в машину Арктера. Позже из подходящего места телефона автомата на бензоколонке Фред доложил, изменив голос с помощью электроники и костюма болтуньи, Что до конца дня в доме определённо никого не будет. По его словам, он подслушал, как жильцы втроём обсуждали предстоящую поездку в Сан-Диего, где у одного типа был дешёвый краденый цифаскоп, всего 50 баксов. За такую цену имело смысл смотаться. Кроме того, это предоставляло властям удобную возможность пошарить по закоулкам более тщательно, чем обычно удавалось тайному агенту. Нужно было отодвинуть шкафы и проверить, не приклеены ли чего сзади. Нужно было развинтить торшеры и посмотреть, не посыплются ли оттуда сотни таблеток. Нужно было заглянуть в туалетный бачок, нет ли пакетиков пристроенных так, чтобы легко смывались водой. Нужно было проверить холодильник, не лежат ли там замороженные наркотики в упаковках от жареной картошки и фасоли. А тем временем полицейские техники установят хитрые голографические видеокамеры и проверят, как они работают. Аудиоаппаратуру также поставят, но с ней было легче. Расположить все это незаметно в нужных местах чертовски трудно, и техникам хорошо платили. Если они давали промашку и камеру потом находили жильцы, эти жильцы сразу просекали, что находится под колпаком. и сворачивали свою деятельность. Э, иногда просто снимали следящую систему и из-под рохами её продавали. Доказать факт воровства в суде весьма непросто. Полиция в таких случаях может лишь придраться к какому-нибудь пустяку. Тылкачи же напротив, реагировали в подобной ситуации куда более резко. Арктер припомнил, как один посредник, желая убрать цепочку, Запрятал в ручку её утюга два пакетика героина, а потом сделал анонимный звонок в отдел мы сообщаем. Получилось так, что девушка сама нашла героины и продала его. Полиция, естественно, ничего не обнаружила и по записи голоса арестовала толкача за дезинформацию. Освободившись под залог, толкач ночью заявился к цыпочке и избил её до полусмерти. На вопрос, почему он выбил ей глаза и сломал обе руки, и парочку рёбер, пойманный толкач ответил, что она предала принадлежащие ему два пакетика высокопробного героина и не взяла его в долю. Арктер высидил Лекмана и Бариса искать парня с цифоскопом. Таким образом они не могли внезапно вернуться домой из-за стука техников. А Арктеру Представлялась возможность повидать одну знакомую, которую он не встречал больше месяца. Он вообще редко посещал этот район. Цыпочка вроде держалась ничего, кроме смеси пару раз в день и улицы, чтобы заработать на дозу. Она жила с толкачом. Обычно Дэн Манчестер днём дома не сидел, он тоже употреблял наркотики, но что конкретно, Арктер не знал. Скорее всего, разные. Так или иначе, Тип был свирепый и жестокий, непредсказуемый и опасный. Чудо, что местная полиция не привлекала его за нарушение общественного порядка. Может, откупался, а скорее всего им было просто наплевать. В районе Трущоб жили одни старики до да нищета. Полиция наведывалась в эти кварталы лишь в случае тяжких преступлений. Арктер остановил машину у пропахшего мочой подъезда и поднялся к двери Г. Перед дверью валялась полная банка Драно, и он машинально её поднял, подумав при этом, сколько детей с ней играли. И на миг вспомнил своих собственных детей. Арктер заколотил банкой в дверь. Щёлкнул замок, дверь приоткрылась, и из-за цепочки выглянула девушка. Кимберли Хокинс. Да? Здорова, это я, Боб. Что это у тебя? Банка драна. Вялым движением она сняла цепочку. Голос её тоже был вялым. Под глазом красовался синяк, разбитая губа опухла. Актёр заметил, что окна маленькой грязной квартиры разбиты, осколки стекла валялись на полу вместе с перевёрнутыми пепельницами и бутылками из-под кока-колы. Ты одна, спросил он. Да, мы подчапались, и да он ушёл. Девушка, наполовину мексиканка, маленькая, некрасивая, с болезненно бледным лицом, как аенистки, бежизненно смотрела вниз, подслипая и щурясь. Актёр заметил, что голос у неё хриплый. Может, причина в наркотиках, а может в простуде. Из разбитых окон в комнате было холодно. Он тебя отделал? Актёр поставил банку драна на полку с несколькими замусоленными порнографическими журналами. Ещё хорошо, что у него не было ножа. Он теперь носит охотничье нож на поясе в ножнах. Кимберли опустилась на стул с торчащими из него пружинами. "Чего тебе, Боб? Мне совсем погано, правда. Хочешь, чтобы он вернулся?" Она пожала плечами. Актёр подошёл к окну и выглянул на улицу. Да, Манчестер, безусловно, объявится рано или поздно. Девушка была источником денег, а Дан знал, что ей понадобится доза, как только кончится запас. Надолго тебе хватит. Ещё на день. Не можешь достать в другом месте? Могу, но не так дёшево. Что у тебя с горлом? Простуда. Ветер задувает. Ты бы сходила Если я пойду к врачу, он поймет, что я нюхаю. Я не могу. Ему наплевать. Нет. Она прислушалась. По-моему, машина Дана. Красный Форд Тарина семьдесят девять. Артер кинул взгляд на захламленную стоянку. Туда въезжал побитый Тарина, выпуская из обеих выхлопных труб клубы черного дыма. Да. Кимберли заперла дверь на два дополнительных замка. Он, наверное, с ножом. У тебя есть телефон? Нет. Нужно поставить. Она снова пожала плечами. Он убьёт тебя, сказал Арктер. Не убьёт. Здесь ты. А когда я уйду? Кимберли села и снова пожала плечами. Через минуту они услышали шаги, а затем раздался стук в дверь. В ответ Кимберли закричала, что не одна. "Ну ладно", высоким голосом завопил Дэн. "Я проколю тебе шины!" Он помчался вниз. Актёры девушка увидели из разбитого окна, как Дэн, манчестер, тощий и коротко остриженный, похожий на голубого, размахивая ножом, подбежал к машине, при этом продолжая орать так, что слышно было по всей округе. "Я порежу твои шины!" Твои соч шины. А потом зарежу тебя, сука. Он нагнулся и проколол сперва одну, а потом вторую шину старенького Dodge. Кимберли внезапно очнулась, прыгнула к двери и стала рвать замки. Я должна остановить его. Машина не застрахована. Арктер схватил её за руки. Револьвер он, разумеется, не носил, а у Дана был нож. Шины не главное. Мои шины. Вступлённо крича, девушка пыталась вырваться. "Он только и хочет, чтобы ты вышла", урезонивающе сказал актёр. "Вниз", задыхаясь, проговорила Кимберли. "У соседей есть телефон, позвоним в полицию. Пусти меня!" Она с неожиданной силой вырвалась и сумела открыть дверь. "Я позвоню в полицию. Мои шины. Одна из них совсем новая. Я с тобой." Арктер попытался ухватить её за плечо, но она уже сбегала по лестнице и колотила в дверь. Пожалуйста, впустите. Мне надо позвонить в полицию, пожалуйста, дайте позвонить. Арктер тоже подошёл к двери и постучал. Нам надо воспользоваться телефоном, дело срочное. Дверь открыл старик в сером свитере, галстуке и выглаженных форменных брюках. Спасибо, сказал Арктер. Кимберли протиснулась внутрь, подбежала к телефону и набрала номер. Все молчали, раздавался только голос девушки. Сбиваясь и путаясь, она тараторила что-то о ссоре из-за пары ботинок ценой в 7 долларов. Он говорит, что это его ботинки, потому что я подарила их ему на Рождество, но они мои, потому что деньги платила я. А он стал отбирать их, и я порезала подошву открывалкой, и тогда Она замолчала, потом кивая. Да, хорошо, спасибо. Буду ждать. Старик смотрел на актёра. Из соседней комнаты с немым ужасом выглядывала пожилая женщина в ситцевом платье. Вам, наверное, нелегко, обратился к ним актёр. Ни минуты покоя, пожаловался старик. Каждую ночь скандалы. Он всё время грозит убить её. Нам надо было вернуться в Денвер, сказала женщина. Говорила тебе, надо вернуться в Денвер. Ужасные драки, продолжал старик. Он не сводил глаз с актера, взывая о помощи или, может быть, о понимании. Шум, грохот, круглые сутки без передышки. А потом ещё хуже. Знаете, каждый раз. Да, скажи ему, вбодрила пожилая женщина. Что ещё хуже? С достоинством поговорил старик. Каждый раз, когда мы выходим, ну, в магазин или отправить письмо, мы наступаем, знаете, что оставляют собаки. Кал, с негодованием закончила женщина. Наконец прибыла машина местной полиции. Арктер дал свидетельские показания, скрыв, что сам служит в полиции. Сержант записал его слова и пытался расспросить Кимберли как потерпевшую, но в её лепетании не было ни капли смысла. Она продолжала твердить о паре ботинок, о том, как она хотела их забрать и что они значат для неё. Полицейский, строча в блокноте, кидал Наргтеру холодные взгляды, значение которых Арктер не понял, явно недружелюбные. Наконец, сержант посоветовал Кимберли звонить, если хулиган вернётся и будет поднимать шум. Вы отметили порезанные шины? спросил Арктер, когда полицейский собрался уходить. Вы осмотрели её машину на стоянке. Порезы сделаны недавно, и шин ещё выходит воздух. Полицейский снова смерил его странным взглядом и, не говоря ни слова, удалился. Тебе не стоит здесь оставаться. сказал актёр девушке. Он должен был посоветовать тебе это и спросить, можешь ли ты куда-нибудь перебраться. Кимберли опустилась на ветхую кушетку в загаженной гостиной, и глаза её сразу потускнели. Она пожала плечами. Я отвезу тебя, предложил актёр. У тебя есть подруга, у которой Убирайся к чёрту! вдруг взорвалась Кимберли. Она вопила совсем как Дэн Манчестер, только более хрипло. Убирайся к чёрту, Бо Парктер. Пошёл вон. Вон, чёрт побери. Ты уйдёшь или нет? Её голос перешёл на пронзительный визг и сорвался. Он вышел и медленно спустился по лестнице, тяжело шагая по ступенькам. Что-то звякнуло и покатилось вслед за ним. Банка драно. Сзади хлопнула дверь, защёлкли замки. Четная предосторожность подумал Арктер. Всё четно. Полицейский советует звонить, если хулиган вернётся, а как она позвонит, не выходя из квартиры? Или выйдет, и Дан Манчестер тут же пёрнет её ножом словно шину. И, кстати, о жалобе стариков снизу. Она сперва шагнута, потом замертво свалится в собачье дерьмо. Арктера разобрал истерический смех. У этих стариков странные приоритеты. Не только свихнувшийся наркоман у них над головой каждую ночь избивает и грозит убить, и очевидно скоро убьёт молодую девушку, наркоманку и проститутку, которая безусловно больна гриппом и, наверное, кое-чем похуже. Но ещё к тому же собачье дерьмо Усмехнулся он, уже сидя в машине с Лакменом и Барисом. Собачье дерьмо. Смешная штука, если вдуматься. Забавное собачье дерьмо. "Обгонит этот грузовик", нетерпеливо сказал Лакмен. "Еле плетётся, сволочь". Актер выехал на левую полосу и набрал скорость. Но потом, когда он убрал ногу с газа, педаль неожиданно провалилась, мотор яростно взревел и машина рванулась вперёд. "Потише!" одновременно воскликнули Лакмен и Барис. Машина разогналась до 100 миль в час. Впереди за маячил огромный фургон, и сидящий рядом Лакмен и сидящий сзади Барис инстинктивно выставили вперёд руки. Арктур вывернул руль и проскочил фургон прямо перед носом у встречного корвета. Лакмен и Барис уже кричали, корвет отчаянно загудел, завязали тормоза. Лакмен потянулся и выключил зажигание. Арктер тем временем сообразил поставить нейтральную передачу и всё жал на тормоз, уходя вправо. Наконец машина с мёртвым двигателем вкатила на аварийную полосу и потихоньку остановилась. Корвет уже издалека негодующе просигналил. Проезжающий мимо гигантский самосвал присоединился к нему и издав оглушительный рев. Какого чёрта? – пробормотал Барис. Наверное, сломалась возвратная пружина. Арктор дрожащей рукой махнул вниз, и все уставились на педаль газа беспомощно вжавшуюся в пол. Так же молча они вылезли из машины и подняли капот. Оттуда пошёл белый дым, из радиатора выбрызгивала кипящая вода. Лакман нагнулся над раскалённым мотором. Это не пружина. Это линия от педали к карбюратору, глядите. Сломан рычаг. Так что педаль газа не вернулась, когда ты убрал ногу. На карбюраторе должен быть ограничитель. Ухмыляясь, сказал Барис. Таким образом, если почему сломался рычаг, Перебил актер. Разве запорное кольцо не держит муфту на месте? Его рука ощупала сдержень. Как же он мог так отвалиться? Барис продолжал, будто ничего не слыша. Если линия по какой-то причине нарушается, двигатель должен сбросить обороты до холостых, а вместо этого обороты поднялись до предела. Он наклонился, чтобы лучше видеть. Этот винт вывернут. "Из вентиля хостого хода. Каким образом?" ошерешенно спросил Акмен. "Случайно?" Вместо ответа Борис достал из кармана пирочинный нож, открыл маленькое лезвие и начал медленно закручивать регулятор, считая при этом вслух. Винс сделал 20 оборотов, чтобы ослабить запорное кольцо и снять муфту, крепящую рычаг акселератора. Нужен специальный инструмент. Даже пару инструментов. Пожалуй, понадобится не менее получаса, чтобы снова всё закрепить. Но у меня в ящике есть всё, что надо. Твой ящик с инструментами дома, напомнил Лакмен. Верно, кивнул Баррис. Значит, нам придётся идти на ближайшую бензоколонку и либо попросить у них инструменты, либо вызвать туда ремонтную машину. На мой взгляд, лучше вызвать. Надо хорошенько всё проверить, прежде чем снова садиться за руль. Послушай, произнёс Лакмен. Это произошло случайно или кто-то нарочно подстроил, как с ифоскопом? Борис погрузился в раздумье, продолжая улыбаться своей скорбно-лукавой улыбкой. Не могу сказать однозначно. Как правило, повреждение автомобиля злостное, имеющее целью вызвать аварию. Он обратил на Арктера зелёные шторки очков. Мы едва не накрылись. Идёт этот корвет чуть быстрее, и всем нам крышка. Тебе следовало сразу выключить зажигание. Я поставил на нейтралку, ответил Арктер. Когда я сообразил, в первую секунду я не мог опомниться. Если бы это была тормозная педаль, подумал он. Я бы сориентировался быстрее, а так уж очень всё необычно. Кто-то нарочно это сделал, громогласно объявил Лакмен. Он закружился на месте, яростно потрясая кулаками. Проклятье! Мы чуть не разбились. Чёрт побери, нас чуть не угробили! Барис стоя на краю дороги в плотную к приносящимся машинам, достал маленькую коробочку с таблетками смерти, взял несколько сам, угостил Лакмина, затем протянул её актеру. "Может, это нас и доканавить", раздражённо бросил актер. "Мучит мозги. Травка не может испортить карбюратор", заявил Барис, не убирая коробки. "Закинь себе поменьше, мере, тремя, а не слабенькие". "Эй, чистые. Убери эту гадость", устало произнёс актёр. В голове звенели громкие голоса, сливавшиеся в непонятную жуткую какофонию. Казалось, мир сошёл с ума. Всё вокруг: проносящиеся мимо машины, двое приятелей, его собственный автомобиль с поднятым капотом, Воня от выхлопных газов, яркий полуденный свет всё приобрело прогорклый привкус, словно мир протух. Словно мир разлагался и смердел. Арктер почувствовал резкую тошноту, закрыл глаза и содрогнулся. "Ты что-то унюхал?" спросил Лакмен. "Улика, какой-то запах от двигателя. Собачье дерьмо", пробормотал Арктер. Этот запах определённо исходил от мотора. Он нагнулся, принюхался, почувствовал его сильно и безошибочно. Чуш какая, дикость. Правда пахнет собачьим дерьмом, спросил он Бариса и Лакмана. Нет, сказал Лакман, не сводя с него глаз. И обратился к Барису. В твоих таблетках был галлюциноген? Барис улыбайся покачал головой. Актер нагнулся над горячим двигателем, Он отделал себе отчёт, что на самом деле никакого запаха не оты, всё же его чувствовал, а потом увидел размазанную по всему мотору, особенно у головок цилиндров, мерзкую бурую массу. Масло, подумал он, выплеснувшееся масло. Должно быть, прокладки прохудились. Пальцы прикоснулись к вязкой липкой массе и отдёрнулись. Он вляпался в собачье дерьмо. Весь блок цилиндров, все провода покрывал слой собачьего дерьма. Переместив взгляд наверх, Арктор заметил дерьмо на звуко поглощающем материале капота. Его захлестнула тешнотворная вонь. Он сомкнул глаза и задрожал. Эй, окликнул Лакман, опустив ему на плечо руку. У тебя что, глюк пошел? Билеты бесплатно, поддакнул Барис и заржал. Ну капризять, сказал Лакман, отвёл Арктера к сиденью водителя и бережно усадил. Да ты прямо вырубаешься. Успокойся, никто не убитый, теперь мы на чеку. Он захлопнул дверцу. Всё нормально, понимаешь? В окошко заглянул Барис. Хочешь собачью какашку, Боб, пожевать? Ошеломлённый Арктер широко раскрыл глаза и замер, глядя на него. Но мёртвые зелёные стеклянные шторки очков ничего не выдавали. Он на самом деле это сказал, мучился Арктер или я спятил? Что, Джим? спросил он. Борис начал смеяться и смеялся и смеялся. "Оставь его в покое", велел Лакман, стукнув Бориса по спине. Заткнись, Борис. Арктер обратился к Лакману. "Что он только что сказал?" Да слово, что он мне сказал, чёрт побери. Понятия не имею, ответил Акмен. Я не могу разобрать и половины из того, что он говорит. Борис всё ещё улыбался, но уже молча. Ты, проклятый Борис, процидил актёр. Я знаю, что это твоих рук дело. Циффоскоп и теперь машина. Ты это сделал. Ты чёртов ублюдок, псих поганый. Актер едва слышал собственный голос, однако чем громче он орал на ухмылявшегося бариса, тем сильнее становилась кошмарная вонь. Он замолчал и понурился у руля, отчаянно борясь с тошнотой. Слава богу, что рядом Лакман, иначе был бы мне конец от руки сумасшедшего выродка, этого паршивого козла, живущего со мной под одной крышей. Успокойся, Боб. Сквозь волны тошноты донёсся голос Лакмана. "Я знаю, что это он", сказал Арктер. "Но зачем, чёрт побери? Он бы и сам угробился. Зачем?" Запах ухмыляющегося барисса захлестнул боба Арктера, и его вырвало прямо на приборную доску. Тысячи тоненьких голосов звенели, вспыхивали, светились странные трепещущие непонятные Но по крайней мере он мог что-то видеть, и вонь начала уходить. Он задрожал и полез за носовым платком. Что там было в твоих таблетках? Подозрительно спросил лакмену Бариса. Послушай, я и сам закинулся. Ухмыльнулся Барис. И ты? Так что дело не в травке. Да и слишком быстро. Причем здесь таблетки? Желудок не в состоянии усвоить. Ты меня отравил, яростно прошептал Арктер. В голове и перед глазами стало проясняться, сохранился лишь страх. Страх естественная реакция, страх перед тем, что могло произойти, перед тем, что это означало. Страх Страх, кошмарный страх перед улыбающимся Барисом и его проклятыми таблетками и его объяснениями и его странными словечками и его привычками, его зловещими появлениями и уходами перед анонимным доносом в полицию на Роберта Арктора через самодельный голосовой фильтр. Наверняка он, Барис. Подонок охотится за мной, подумал Арктор. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь вырубался так быстро. Покачал головой Барис. Хотя вообще-то. Как ты, Боб? спросил Лакмен. Это мы сейчас почистим. Ничего. Садись лучше назад. Арктер вышел из машины, не твердо держась на ногах. Лакмен повернулся к Барису. Ты точно ничего ему не подсунул? Беррис с негодованием вздел руки.